Глава третья. Спала я на новом месте, на удивление спокойно, сладко, даром, что на полу, а самое главное, что почти до обеда никто ни одна сердобольная скотина не нарушила сон о п а з д ы в а ю щ и й наступительные в экзамены ведьмы. И оправдание это себе придумали какое-то несуразное, пока я торопливо металась по комнате в попытках прилично одеться. Мы жить хотим. В ответ на мой рев хором пропищали крысы, спрятавшись под кастрюлю, и в таком виде в ы ш м ы г н у л и в коридор, громыхая на всю общагу. м о р и рядом тоже не н а б л ю д а л о с ь зато наблюдалась черная записка на столе, при моем приближении вспыхнувшая мертвенно зелеными светящимися буквками. Болотистые ловушки твои, хрень полная, вонючая и въедливая. А ты психованная выдра, даже пытаться тебя будить больше не стану. Чтоб ты провалилась на своем экзамене, если успеешь на него. Ха-ха-ха! Я сжала бумагу в кулак, рыкнула что-то не особо цензурное и на ходу плеснула себе в кружку чего-то из чайника вместо запланированного желудком завтрака. Нечего было в моей ловушке лезть, а ведь разбудить хотели, наверное. Эх, люблю поспать, жаль, редко получается, и вдвойне жаль, что именно сегодня я о т о с п а л а с ь в с л а с т ь Вот если не поступлю. Так можно сказать, на год вперед выспалась. Бумага в кулаке зашевелилась. Я поспешно разжала ладонь, отшатнулась, когда листок взлетел в воздух, расправил уголки и завис над моим лицом. Одна за другой на нем появлялись новые строчки. Во-первых, не порт средства связи ведьма. Я нахмурившись сложила руки на груди. Во-вторых, стирать мою форму от болотной т р я с и н ы будешь ты. Обувь отскребать тоже. И начистишь до блеска. Ага, м е ч т а н е к р о м а н т и ш к а Листочек уголком дернулся в сторону, указав как рукой на сложенные на стуле вещи, с которых самым натуральным образом стекала грязь зеленоватого оттенка. Ботинки стали похожи на валенки, на грязевые такие валенки до колен, которые начали уже подсыхать по краям, превращаясь в прочную толстую корку с о с т а л а к т и т о в ы м и потеками по бокам. Зато теперь верю, что он действительно пытался меня поднять с кровати. м е р т в е к о в поднимает, а меня не смог. Ну ладно, со своей грязью я справлюсь. Взмах рукой, короткое заклинание, и вещи стали заметно чище. Грязь вернулась в родное болото, а все остальные пятна не моего происхождения, так и остались на своих местах. Непрачка же я в конце концов. В третьих, л я г у ш е к о т о р ы м и в меня к и д а л о с ь тоже теперь сама отлавливай. Кстати, у них отменная память и хорошо поставленная матерная речь. Я оценил. Мы с ними, так сказать, о б м е н я л и с ь опытом. Так, о л я г у ш к е это печально. Нет, по ночам будет весело всем, особенно лягушкам. Но когда станет известно, откуда они туда взялись, печально станет мне. В четвертых за в ы д р у и завиняться не буду. Философски пожала плечами. В пятых. Приемная комиссия Ведовского работает в лабораторном корпусе, аудитория сто двенадцать. Народу осталось не так уж много. Очередь я занял, но на меня уже странно косятся. Я не дочитала, с визгом п о ц е л о в а л а листочек, он вырвался из моих объятий, раздраженно зашуршал и, кажется, сплюнул. Шляпка моя заботливо заштопанная стояла в углу, о бодрое а н н подобие метлы тоже, причем заметно подремонтированное. Я прямо умилилась новым друзьям. Обо мне со школы никто так не заботился. Шляпку на голову, метлу под мышку и вперед со всех ног к лабораторному. Благо хоть вчера заметила, из какого здания со всех щелей розовый дымок сердечками летел. п р и в о р о т н ы е увидим, они в большинстве своем такие банальные. Тьфу просто, но сильные это бесспорно. В п р и п р ы ж к у вверх по ступенькам нырнула в темный коридор первого этажа, сбавила шаг, завороженно глядя по сторонам. Так. сто девять сто десять сто одиннадцать сто двенадцать о пальцы уверенно обхватили дверную ручку куда прешь малявка п р и е з ж а я не видишь здесь очередь противно в з в и з г н у л а м я оглянулась по сторонам на скромно топчущихся вдоль стеночек ведьмочек на активно машущего мне рукой из-за колонны мори еще раз сжала дверную ручку посильнее на этот раз не поняла что ли Мы м р а м а л о л е т н я я в з в ы л а Да судя по всему, именно она. А ну брысь в конец очереди и руки помой, когда в следующий раз ко мне подойдешь, а то фиг откроюсь. Расходились тут ходючиходюч, л а п а ю т по двадцать раз. Спорить с истеричной дверной ручкой я не стала и медленно отошла назад. Мори тут же схватил меня за руку и потянул в сторону подальше ото всех. А ручка еще долго верещала что-то о своей нелегкой судьбе и о том, что молодежь совсем оборзела. Ну наконец-то! прошептал парень, оттеснив меня к стенке и загородив от чужих взглядов. Может мне еще экзамен за тебя сдать, Соня? Тут в 1 1 2 а й аудитории что-то как бабахнет, здание подпрыгнуло, я тоже. Ведьмочки в стороне з а г а л д е л и взволнованно, а дверная ручка издала такие образцово-показательную матерную тираду. и удовлетворенно старчески крякнула, выговорившись: "Эх, похоже не сдала". Вздохнул Мори. Жаль, симпатичная, а я даже познакомиться не успел. Ну да ладно, может успею еще. Все равно результаты только в конце объявят, когда всех испытают. Дверь распахнулась и оттуда пошатываясь вышла черная ведьма. В прямом смысле черная и руки, и лицо и вся одежда в пятнах сажи. Кудрявые волосы всклокочены, взгляды затуманен, но подбородок упрямо выставлен вперед. А сама она почему-то показалась похожей на ворону, точнее на глазастого вороненка, пролетевшего через печную трубу и пытающегося сделать вид, что так и было задумано. В открывшуюся дверь тут же шмыгнула маленькая скромненькая ведьмочка с венком полевых цветов на голове. Лесная, наверное. Впрочем, через пару секунд дверь снова отворилась. Винок с освистом пролетел несколько метров, ударился о пол и покатился в неизвестном направлении. Мы вместе проводили ее задумчивым взглядом, и море хмуро посмотрел на меня. На счет шляпы поспорим. Я сняла ее сама, отдала некроманту. Тот решительно повернулся к у р н е Ну на память, то хоть и оставь. Задержала его за плечо. Антиквариат как никак. Светлая память. Покладист ответил он и р о ж а л руку. Шляпа, ухнув, провалилась на самое дно мусорки. Хочешь, на обратном пути заберешь. Я не ответила, руками приглаживая непослушные волосы, чтобы смотреться перед комиссией посимпатичней. Рыжий цвет они уже почти утратили и отливали на свету легкой приятной рыжинкой. Мне даже стало нравиться. Только вот рядом с по настоящему рыжими ведьмами я казалась блеклой. Хм, первый раз вижу. Такую светленькую ведьму, заметил Мори, когда я привела в порядок свои локоны. Угу, только не ведьму, да еще и наполовину темную. Я рыжая, возмутилась обижена. Как скажешь. п о к л а д и с т о развел он руками. А я все равно обиделась. Мог бы и по правдоподобнее согласиться и без гадкой ухмылочки. Ты идешь после этой? н е к р о м а н т кивком указал на низенькую ведьмочку в черном б а л а х о н е Взгляд на нее. «Брррр, Просто того и гляди с ъ е с т Взгляд как взгляд, ведь не каждая глазки строить умеет. Нет, ничего, такая ведьма миловидная, даже нос прямой. Но все-таки вылетит, уверенно заявила я, лишь мельком удостоив ее взглядом, чтобы впечатлительно некромант з р е н е волновался. Чего это? Оторопел Мори от внезапно п р о с н у в ш е й с я во мне проницательности. Значит выкатиться, фигура позволяет. Вполне шарообразно. Исправилась я и зашептала, наклонившись к его уху: Мори, ты примерную грузоподъемность метлы знаешь? Тот отрицательно помотал головой. Вот и я не знаю. Вздохнула я. Но чувствую, треснет как минимум. Твоя вообще поддельная. Не остался он в долгу. Ишь ты, еще и проверить успел. Поддельная не поддельная, проворчала я. Отреснуть тоже может. Полбу кое кому или глазу. Для симметрии. Злая ты. Сокрушенно покачал некромант головой. И неблагодарная. Видимо, короче. Яша расплылась в улыбке. Лучшего комплимента в моей ситуации сложно было придумать. Прямо возгордилась своей маскировкой. Спасибо. Потрепала его по плечу. Это я от волнения. Но чем меньше конкурентов, тем лучше. Так что не мешай мечтать. Тут неопределенных мыкнул. Может, с в о й в с т у п и т е л ь н ы й вспомнил, оглянулась на помрачневшую ведьму. А чего она вообще на нас м о р е т а к п я л и т с я будто я у нее жениха увожу? в о д е л ь е варенье ей точно не сдать. з л о р а д н о вернулась я к теме экзаменов. Но этот о т ы с чего решила? Закатил он глаза. Зелье для похудания, о д н о из простейших, припечатала я. Ослабительное, еще проще, верти хвостка. Донеслось мне в спину. И я еле увернулась от летящей в меня круглой склянки, полной этого низкоуровневого воснадобья. От удара стену осколки брызнули в разные стороны. Зелье шипением впитывалось в штукатурку, оставляя за собой некрасивые потеки. Запах стоял отвратный. Все понятно. Ревность. Мазила. Почему-то недовольно п р о о р а л а я в ответ и засмеялась. Нет, ну разве так открыто разбирается с соперницами? Ведьма побагровела и тут же швырнула в меня следующим пузырьком. Кобыла! Я отмахнулась метлой. о т м а х н у т ь с я т о отмахнулась, но метла на тонких ножках с копытами вырвалась из моих рук и тут же поскакала по коридору. Кто в этот момент из них заржал метла или ведьма? Я даже не поняла. Ну все, ведьма, ты меня достала. Я медленно и качественно засучила рукава. Подготовленный арсенал у меня тоже будет здоров. Я к экзаменам. Давно г о т о в а Бум, бах. Жалко на эту недотепу сильное зелье тратить. Как я самыми простыми отвечала. Шума его немного, а действия ей только на пользу. Как раз для похудания первым о к а з а л о с ь Да нет, что поблагодарить за п о с т р а н н е в ш у ю фигурку, а ч е г о т ы еще сильнее разозлилась. Только успевай уворачиваться. Следующее. Как раз получилось, что дверь в д е к а н а т оказалась внезапно за моей спиной. Да еще и не менее внезапно открылась. Я тоже не поняла, но умедлить не стала. Услышала только в догонку визгливое: "Ах ты выдры, в ы д р е бонистая! Еще и без очереди! И какая-то дрянь все-таки успела вылиться на меня из взорвавшегося пузырька". Зла всем от всей души поздоровалась я, повернувшись к комиссии и утерла брызги с лица. За длинным столом собралась вся приемная комиссия Видовского факультета. В центре сидел магистр к а л а х и н который смерил меня леденящим душу взглядом. Рядом с ним гордо выпрямив спину откровенно разглядывала меня ведьма с высоко зачесанными черными волосами и профессорской мантией на плечах, небрежно накинутой явно для обозначения своего статуса. Хотя табличка с надписью «Профессор Розалия г р е д и с тоже неплохо справлялась с возложенной миссией. Девушка, вы мероприятие точно не перепутали. м а г и с т р к а л а х и н сложив на груди руки и откинувшись на спинку кресла, рассматривал меня своими пронзительно черными глазами. Я нервно сглотнула. а Вступительные экзамены проводят в этом помещении, уточнила на всякий случай. Да, коротко и лаконично. Тогда не перепутала. С немалым облегчением выдохнула я. Видимо, сегодня у вас в д в о е не знаменательный день. Холодно заключила Грейдис. Повезло. Мне оставалось лишь кивнуть. Не каждый день в академию поступаю. Поздравляю! Прищурившись, нарушила снова в о ц а р и в ш е е с я молчание вторая ведьма, довольно молоденькая с улыбчивым лицом. Альфред Лиган, замдекана по внеучебной работе, гласила табличка. Спасибо. Неуверенно поблагодарила я, а так как причина для поздравления могла быть только одна, с надеждой уточнила: так я уже сдала? А ваше жених? Находится в этом помещении? В том мне поинтересовалась молоденькая а л ь ф р е я приподняв бровь. Женихом я пока не обзавелась, только крысами, но чисто инстинктивно обвела взглядом комнату в поисках потенциальных женихов. По левую сторону комиссии ровным рядком стояли столы, заполненные склянками, колбочками, ретортами. По другую стеллаж с редкими ингредиентами, на которые я прям так и засмотрелась, едва не пустив слюни. Обнаружив иречайший д позвоночник крокозябры, а в остальном тут не то, что женихов, тут мужчин-то не наблюдалось, кроме магистра Калыхина, который с откровенным интересом ждал моего ответа, подавшись вперед. Нет, покраснев, ответила я, поймав его прямой взгляд. Вы присмотритесь, с ленивой издевкой предложил ведьмак, откинувшись на спинку кресла. А то что-то долго думали. Точно нет. Точно. Смущенно пробормотала я. Точно. Извините. Нет. Может, забыли? Ехидно предположил он. Внутри все похолодело, а он стало быть все вспомнил. Вот прям все? Нет, не может быть. Точно не может. На память не жалуюсь. Взяв себя в руки, ответил а твердо. Но ведь Мака в этот момент я старалась не смотреть. Ну тогда придется сдавать как всем. Без блата. Пожав плечами, равнодушно ответила профессор Грейдис и протянула руку. Пакет документов. Я привычно потянулась за футляром в потайные карманы платья и так и замерла, наклонившись. Нет, платье было на мне и даже карман на том самом месте, где ему положено. Только вот само платье было белым. Нет, не белым, с в е р к а ю щ е белым, пышным и скрящимся. с кружевными оборочками в десятки слоев и очень явно свадебным. Я нервно икнула и все-таки отдала свиток документов ведьме. А сама словно не в з н а ч а й дотронулась до головы, проверяя прическу. Не знаю, как насчет прически, а фату я нащупала довольно пышную. Что-то не так, госпожа Селина Краст? Участливо настолько, что захотелось свернуть ему шею. Поинтересовался магистр к а л а х и н Видимо, когда я обнаружила на голове Фоту, выражение моего лица очень красноречиво изменилось. Да так, локон выбился. Посетовала я мило улыбнувшись и прикрыла лицо Фотой. Была мысль признаться. Нет, достопочтимая комиссия, я вовсе не выхожу замуж. Я всего лишь устроила потасовку в коридоре, ворвалась на экзамен без очереди, так что какая-то недоделанная ведьма швырнула в меня неизвестным зельем. о б р е д и в ш и м вот в это пирожнообразное свадебное платье, а избавиться от него я на глазах у всех рисковать точно не буду, ибо велик шанс предстать полностью голой. Но она погибла в зародыше, и б о ш е с т о е чувство подсказывало, что в таком случае меня ждал не вот автоматом. а Вас совсем не смущает мой внешний вид? Как можно небрежнее спросила я, потеребив складки платья. В попытках добиться с н и с х о ж д е н и я комиссии к нам не заявлялись, разве что Топлис. В полном серьезе ответила профессор г р е д и с Собираешься стать первопроходцем? Я поспешно помотала головой. Ну и правильно, одобрила она. Наличие или отсутствие на теле одежды, на з н а н и е в голове не влияет никоим образом. Я с явным облегчением кивнула, что усвоила. Так что раздевайся. В этот миг услышала голос ведьмака. Что? Две ведьмы и одна недоведьма, то есть я, одновременно уставились на нахального мужика. Грейдис подлетела метла, которую она угрожающе сжала за черенок. Молоденькая замдекана вскочила и схватилась за спинку стула, явно приготовившись им замахнуться. И тут все трое посмотрели на меня, просто застывшую с т о л б о м Раздевайся. Холодно повторил ведьмак. Будешь сдавать голой? Извините. С трудом произнесла я сквозь зубы, представляя, как сворачиваю ему шею, а потом душу, а потом снова сворачиваю и снова душу, а потом прыгаю ногами по трупу. Но нет. Ведьмы разочарованно переглянулись. Грейдис отпустила метлу, которая отлетела и послушно прислонилась к стенке. Альфрей поставил а стул и сел а обратно. Раздевайся, настойчиво предложил магистр, зачем-то беря в руки карандаш. Не буду я раздеваться, твердо ответила я, сжимая кулаки. Сердце бешено стучало в груди. Я с д е р ж а л а с ь как могла, чтобы магия не плескала через край, особенно опасаясь за темную составляющую своего дара. Точно, погрустнев, спросил он. Абсолютно, победоносно заявила в ответ. Чувствую, как расслабляется внутри натянутая струна. Видимо, почему-то вдруг с жалостью на меня посмотрели. Адикан стал что-то записывать в документах. Минус один балл на экзамене. Ровно сообщил он, не поднимая головы. Что? Не поверила я. За что? За недостойную ведьмы реакцию на прямое оскорбление. Пояснила профессор Грейдис и куда более эмоционально и нравоучительно продолжила. Взрослый мужчина при всех предлагает чужой невесте раздеться, а ты чего? Нет. Извините, изобразила она, добавив голосу блеющие нотки. Метло его огрело, стулом, да пощечину хотя бы. Я от ее напора даже растерялась. Да я бы с удовольствием начала оправдываться и сама же поняла, как жалко это выглядит. Но как же так? Экзамен вроде идет. ответственное мероприятие, а он, я кивнула на скучающего следившего за нашим разговором ведьмака, председатель комиссии, лицо официальное. Вот и плюнула бы ему прямо в это лицо, хлопнув ладонью по столу, крикнула разгневанная ведьма в официальное. И ведьма и сам магистр на это только одобрительно кивнули. А я поняла, что о ведьмах знаю гораздо меньше, чем думала, а о ведьмаках. Так вообще? Ничего, профессор Грейдис, не злитесь. Девочка молодая, научится. Первое время, конечно, придется приглядывать, но я думаю, она сейчас просто растерялась. Вступилась за меня а л ь ф р е я Стрес, с выдала я, покосилась на свой свадебный наряд и добавила: двойной. Все равно минус бал. Бежалостно повторил магистр. Я горестно вздохнула. Ладно. Тяните экзаменационное задание, милостиво разрешил декан, указав ладонью в сторону. На специальной треноге стоял котел, обычный такой пуза тенький, закопченный и вместительный. Внутри что-то булькало, взрываясь разноцветными пузырьками. Доставайте свое задание, додержите да крепче, чтоб не сбежало. Настойчиво п о с о в е т о в а л а профессор Грейдис, заметив, с каким ужасом я смотрю на кипяток. Не бойся. И не вздумай вижать, а то еще бал сниму. Строго добавил м а г и с т р к а л а х и н Я подошла ближе и, з а ж м у р и в ш и с ь окунула руку прямо в бурлящий котел. Нет, он не был горячим и вовсе даже не кипел. Он кишел какими-то тварями склизкими противными, которые бешено носились внутри довольно густой жижи, проскальзывали между пальцами. Но реакция моя была хорошей. А к с л и з к и м тварям я, можно сказать, с детства приучена. Поэтому через секунду один билетик бился в моей руке. Кого поймала? Любопытно спросила а л ь ф р е я Рыбку. С удивлением ответила я, рассматривая золотисто-красную чешую и трепещущий хвост. Слегка оржала руку, и рыбка вспорхнула под потолок, обратившись д е л о в и т о чирикающей птичкой. Так кого говоришь поймала? Прищурилась профессор г р е д и с Не знаю. Но на экзаменационный билет это похоже меньше всего, честно ответила я. Как это не похоже? Возмутилась ведьма. Идентифицируй магию и соруди нечто подобное. У тебя десять минут на подготовку. Можешь занять место за лабораторным столом. Реактивов хватает. Пользуйся, колдуй. Я села на предложенное место, размышляя. Во-первых, передо мной явно не иллюзия. ведь я четко чувствовала рыбку в руках. Во-вторых, объект сам сменил внешний вид, стоило мне р о ж а т ь кулак и улетел. То же сам. На ум пришло только оборотное зелье, которое я приготовила без труда. А вот как сделать, чтобы его действие прекращалось без применения антизелья, да еще и при определенных условиях? Я рассеянно принялась набрасывать нужный рецепт, думая, как его усовершенствовать, во-первых, и где взять жертву. Во-вторых, у краткой огляде в кабинет никого подходящего не нашла, даже мухи не жужжали, а время шло. В итоге я решила, что члены комиссии тоже живые существа, значит, для опыта взгодятся, и принялась за работу. Смешивать в нужных количествах ингредиенты, нагревать над маленьким о г о н ь к о м загоревшимся прямо на столе, как только он мне понадобился. Когда прошло десять минут. Я держала в руке пробирку, наполненную синей жидкостью, и мне прям не терпелось испытать ее в деле. Все, готово. торжественно сообщила я и подошла к комиссии, сияя счастливой улыбкой и с пробиркой в руке. Расскажи, что делала, как и для чего. Магистр к а л а х и н с ч а с т ь е м не светился и на пробирку поглядывал со здоровым опасением. Итак, очеканила я. Очевидно, что в билете было задание создать оборотное зелье, прекращающее свое действие после изменения среды обитания. При этом, дождавшись разрешающего сигнала, то есть р о ж а т ь руку, отпустить на свободу. г р е д и с и м а г и с т р к а Лахин слушали с непроницаемыми лицами, а вот Алфрея одобрительно кивнула. Я приободрилась и продолжила: я изготовила самое простое оборотное зелье на основе с л и з и двухвостых метаморфов. Добавила туда аквакристалл, позволяющий дышать под водой и генерирующий превращение именно водного обитателя. Для того чтобы сработал обратный эффект и объект при смене окружающей среды на привычную принял свой обычный вид, только после разрешения, то есть моего касания. Я добавила туда заговоренную траву забвения, переплетенную моим же волосом. Таким образом, объект расколдовать смогу только я. Я с гордостью обвела комиссию взглядом. Печально, вздохнул магистр к а л а х и н опять пометив что-то карандашом. В здании расколдовать птичку мог любой, дав ей свободу, а ты завязала на себя. Все проще, нужно было всего лишь добавить в траву забвения гвоздику, символ свободы, тогда любой смог бы вернуть объекту прежний вид. Я п о с т и л а голову в бесиле, и кусая губы. Так просто. Так стыдно, что сама не сообразила. Комиссия волю понаблюдала, как я расстроилась, после чего, видимо, к широким ж е с т о м предложил: "Ну что, дальше экзамен будем сдавать или поплачем все вместе, да разойдемся". А я, между прочим, и не плакала вовсе, всего один раз шмыгнула, думала незаметно. Сдавать, конечно. Я распрямила плечи и обвела комиссию вопросительным взглядом. Кто же из них жертва? То есть д о б р о в о л е ц Интересно, видимо, тогда в русалок превратятся, а магистр М -м -м, русал из него получился бы очень даже ничего. Ну так уже быть, выбирай любого сама. а л ь ф р е я поднялась со своего места, с дальнего стеллажа принесла коробку, которую поставила прямо перед моим носом. Похоже, русалы откладываются, с грустью подумала я. Не вижать, строго напомнил ведьмак. Ведьма как раз сняла с коробки дырявую крышку. Мышки? Удивилась я, разглядывая серое семейство. «М -м, а может все-таки? Красноречиво и с надеждой посмотрела на комиссию, особенно умоляюще взглянула на к а л а х и н а Ответный кокиш не менее красноречиво подсказал, чтобы даже не надеялась. Какие-то проблемы? Угрожающе прищурилась профессор. Боимся грызунов? Не устраивает порода? Может, вам элитного слона привести для опытов? И как рявкнет? А может сразу за дверь пойдете? Никаких проблем. Замахала я руками. Отличные экземпляры. Только маленькие. Схватила первого попавшегося мышонка с грустью прикинула, во сколько раз он меньше Калыхина и все-таки капнула высоту ю мордочку зелья, самую мизерную капелюшечку, что отмерить смогла, и кинула его в аквариум. Мышонок профессионально нырнул в прозрачную воду. Проплыл круг, загребая уже ластоногими лапками. Второй. На третьем круге я заметила, что он начал л ы с е т ь Еще через два круга стало понятно, что кожа его ярко-зеленого цвета, а сам подопытный весьма и весьма быстро набирает весе и росте. И вообще хвост толстым стал с гребнем, да и пасть вытянулась зубастая, и зубы тоже активно набирают в росте, активнее всего остального. Я решила, что за метаморфозой дальше понаблюдаю откуда-нибудь со стороны, а именно из-за спин достойнейшей комиссии, с уст которой уже начали срываться неудобные и не очень цензурные вопросы, на которые я предпочитала не отвечать. Объект, то есть мышонок, назывался теперь исключительно хренью, а про себя я вообще молчу. Когда лопнул аквариум, вода хлынула в разные стороны, а его житель, продолжая расти, развалился на столе. Стало понятно, что это не хрень, а крокодил. Госпожа с е л и н а Краст, потрудитесь объяснить, в ы д о з и р о в к у компонентов какую выбрали. с о д е р ж и в а е м о й ярость, поинтересовался ведьмак, наблюдая, как крокодил жует какой-то мокрый учебник. Эм, какая-то дозировка. Крокодил на стол вмещаться перестал и неуклюже шмякнулся на пол. Для слона, что ли? Развернувшись, горкнул мне в ухо м а г и с т р к а л а х и н которому надоело, что я прячусь за его широкой спиной. Оказалось не просто прячусь, а для надежности еще и двумя руками за плечо впилась. Нет, для вас рассчитывалось. Пришлось честно признаться и переместиться уже за спину профессора Грейдис. Но кажется, я вам б о л ь с т и л а в плане веса. В смысле? Наоборот. Запуталась я. В смысле не такой уж вы и тяжелый для меня? Он побагровел, и мы, включая г р е д и с вместе посмотрели на осколки аквариума. Она как-то сразу передумала быть моим укрытием и предательски толкнула в объятия ведьмака. А вы разве никогда не хотели стать русалом? з а г о в о р щ и с к и м шепотом п о интересовалась я. Глаз магистра нервно дернулся, в остальном лицо осталось каменным. Русалки, морское дно, новые возможности. Не теряя надежды, продолжала я с предыханием. Какой соблазн снова опробовать змеиный дар, а потом и память стереть всем? А вы очень любите жизнь? Склонившись к самому лицу, в тону мне ответил он. И я поняла, что да. Я очень, очень люблю жизнь, и еще она у меня всего одна. Тогда вперед, расколдовывай мыша. У него теперь тоже новые возможности. Крокомышка крэзовонко д е р н у л н о в о обретенной пастью. Что-то, Сажиров, судя по стону Грейдис, что-то ценное, но гораздо менее ценное, чем я, потому что она зло развернулась ко мне. Да как с к о м а н д у е т Пошла! Я от неожиданности мало того, что в свадебном платье через стол перепрыгнула, т а к еще и на два шага к р о к о д и л у подбежала, прежде чем остановилась, как вкопанная. Это мне чудище, ведь придется сначала за холку взять, а потом отпустить, чтобы заклинание обратно сработало. И сколько раз он успеет меня разжевать, проглотить и переварить? По ч е ё т ы произвести не удалось, так как вмешались высшие силы. Пока крокодил мирно и меланхолично грыз ножку лабораторного стола, метла профессора Гредис вероломно подлетела сзади и хлопнула по моей заднице для придания ускорения телу и стимула мыслительному процессу. В общем, на крокодила я упала. Он обалдел от моей наглости и, извиваясь, попробовал с к и н у т ь с о своей спины. Не менее обалдевшую меня, которая вцепилась в него руками и ногами как лещ, так и проскакали мы по всей лаборатории, с шибая все на своем пути. Я, зажмурившись, прижималась к нему всем телом, как на ровистому скакуну. Он пытался дотянуться до меня зубастой пастью, а фата р а з в и в а л а с ь на ветру. Все, хватит! Дай ему свободу, свободу! На п е р е б о й о р а л и ведьмы с магистром, пока я верхом на крокодиле носилась по кабинету. Отпусти его, а а г отпусти. Он пока мышем станет, меня как раз доесть успеет. Мыша можно будет год не кормить. На помощь снова пришла метла Гредис, точнее прилетела и черенком начала тыкать мне в бок. т ы к т ы к т ы к т ы к Вот же вредная деревяшка! Не выдержала, как схватилась за нее, она меня воздух сдернула и понеслась нарезать круги под потолком. Пока я с визгом пыталась удержаться на вытянутых руках. Когда мы приземлились, мышь был надежно заперт в коробке. Мое зелье запечатано в кристалле, а вокруг творился невообразимый бардак, как после урагана перемешанные обломки мебели, бумага, разбитое стекло. Минус б а л з а в и з г Мрачно сообщил мне ведьмак. Но м а г и с т р Калохин. Жалобно начала я. Экзамен закончен. Холодно произнесла профессор г р е д и с Ждите снаружи результатов. И да, предупредите остальных, что сейчас технический перерыв. Вихрь из цветов и соломы явился домовой, огляделся вокруг и тяжко вздохнул. Эх, абитуриенты, матих.